друг к другу и к тем безадельным, которых они критикуют, тощцы они или излишне почтительно, не теряя своего достоинства, или же наоборот, претируют и гораздо смелей чем я в этих записках и мыслях своего будущего взятия Гнеккера. обвинение в невменяемости в нечистоте намерений и даже во всякого рода у головщине составляетычные украш серьезных статей. а это уж как любит выражаться в своих статейках молодые врачи ультима раацию последний довод.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 Вся кровь вдруг отливает от моего мозга, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топача ногами, кричу не своим голосом. Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте! Невероятно, лицо мое ужасно. Голос странен, потому что жена вдруг бледеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим отчаянным голосом. На наш крик вбегает Лиза, Гнекер, потом Егор.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 является давно знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыра, фрукты и бутылки крымского шампанского. Темы для разговоров у нас не новые, все те же, что были и зимою. Достаются и университету, и студентам, и литературе, и театру. Воздух от злословий становится гуще, душнее и отравляет его своими дыханиями уже не две жабы, как зимой, а целых три.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 Влияние одного организма на другой Мое сильное нервное напряжение Передалось жене, Лизе, собаки Вот и все Этой передачей объясняется предчувствие Предвидение Когда я, немного погодя, возвращаюсь к себе в комнату Чтобы написать для Лизы рецепт Я уж не думаю о том, что скоро умру Но просто на душе тяжко Нудно Так что даже жаль, что я не умер внезапно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 Изображенная золотыми буквами на могильном памятнике Будет блестеть, как самое солнце И это в то время, когда я буду уже Покрыт мхом Лёгкий стук в дверь Кому-то я нужен Кто там? Пойдите Дверь отворяется, и я удивленный Делаю шаг назад и спешу запахнуть полы своего халата Передо мной стоит Катя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 Меня скоро не станет, Катя Хоть одно слово, хоть одно слово Плачет она, протягивая ко мне руки Что мне делать? Чудачка вправо, бормочу я Не понимаю Такая умница и вдруг над тебе расплакалась Наступает молчание кать поправляет прическу, надевает шляпу Потом компкает письма и сует их в сумочку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 не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед и, вероятно, на повороте оглянется. <свят> Нет, не оглянулась. Черная платья последний раз мелькнула. Затихли шаги. Прощай, мое сокровище. Антон Павлович Чехов. Скушная история. Читал Джохангир Абдулаев. 27 июня 2022 год